Открыв наук зеленый том, я долго плакал, а потом его закрыл и бросил в реку. Науки вредны человеку, науки втянут нас в беду, возьмемся лучше за еду. 1933 год.